Глава 18 Где я? Кто ты? Где шампур? Ласка, заплетающимся языком и кое-как проговаривая слова, спросила девушка. Несмотря на то, что выглядела она откровенно плохо, первым, о чем она стала спрашивать, стала судьба ее товарищей. И как ни крути, это лучше всего характеризовало ее. Мне жаль, но ты единственная, кто выжил. Сщедить ее чувства и играть в расскажу потом, я не собирался. Если девушка именованной, все прекрасно поймет. Я видел, как исказилось её лицо. Кровавая корка на голове тут же лопнула, и из казалось бы заживающей раны появилась кровь. Пришлось тут же использовать три раза подряд малое исцеление, чтобы вновь остановить кровотечение. Пока я вливал в неё лечение, девушка приходила в себя. К её чести она быстро пришла в себя и осознала мои слова, поняв всё правильно. Начала в какой-то момент даже помогать, создавая причудливые исцеляющие плетения и направляя их на себя. Магия жизни с вкраплением какого-то таинства, судя по моим ощущениям. Я пару раз видел, как маги клана Гала использовали подобные силы, и ощущения там были немного иные. Трудно сказать в точности, в чём же там были отличия, просто появлялось отчётливое чувство. Возможно, это потому, что мой класс был неким гибридом стрелка и мага, и позволял ощутить природу возможности раненой. В любом случае, благодаря её помощи удалось быстро остановить кровь и даже залечить большую часть ран. Правда слабость у девушки никуда не ушла. Она всё ещё с большим трудом выговаривала слова и формулировала мысль. Как как это случилось? спросила она, явно подразумевая смерть группы. Что тот паук. И вот тут тонкий момент. Я не собирался рассказывать ей о том, что убил твари, получил с неё все вкусности. Доверия к девушке у меня не было. Так что ответил я нейтрально: Прекрасно понимаю, что верить мне она совсем не обязана. Паук убит. Тебя я обнаружил рядом с его трупом, как и тела твоих товарищей. Кто убил тварь, не знаю, может, вы сами и добили. Я думал найти что-нибудь интересное рядом с пауком и проинспектировать его, а обнаружил вашу группу. Мертвы. Повторила сама себе девушка, а затем усилием воли, вернув в себе сосредоточенность, обратилась ко мне. Меня зовут Лира. из гильдии седьмое небо. Спасибо за то, что вытащила оттуда. Я, лекарь, смогла исцелить все раны. Потратила все силы, нужно немного отдохнуть. Моя гильдия и я всё возместим. Последняя она сказала уже велким голосом и закрыла глаза, провалившись в забытьё. А я остался в задумчивости смотреть на неё. С одной стороны, Черныш правильно говорил, Помощь представителям другой гильдии ценится почти всегда. Но мне как-то не очень хочется нянчиться с раненой Лирой. Хотя насчёт раненой я, конечно, погречился. Даже моих очень слабых способностей к исцелению хватило, чтобы понять, она действительно полностью вылечила свои раны. Теперь ей просто оставалось восстановиться. С другой же стороны, я понимаю, что хороший лекарь на дороге не валяется, и она может пригодиться мне при возвращении в город. Это если ещё и предположить, что она может быть очень высокого уровня. Все руины сейчас переполошились от появления паука. Я уже не раз и не два замечал из своего укрытия крупные отряды нежити прочёсывающие улицы. Наткнётся на таких и проблем не оберёшься. А маг жизни это, можно сказать, главный антагонист ходячим мертвецам. Особенно если у девчонки есть способности к экзорцизму. Насколько мне помнилось из объяснений тех же кураторов, это в основном были под классы жрецов. Например, инквизитор, крайне редкая профессия среди именованных, уж очень ситуативная. После недолгих раздумий всё-таки остановился на решении помочь Лире. От меня не убудет, а клан Гала и я сам получу в должники гильдию, как по мне, очень даже неплохо. Пока появилось время, занялся восстановлением магии, а также заодно закончил с тем, что начал. Проверил метатель и заряда к нему. И если оружие ничего из себя такого не представляло, то вот с зарядами все оказалось очень не просто. Ультимативная штука использовать которую имеет смысл только в самом крайнем случае. Метатель усиленный. Материал оружия тысячелетний дуб ложе. Небесная сталь. Спусковой механизм метеоритная сталь. Ствол. Произведено оружие лабиринта. Качество высокое. Опасность для именованного зависит от заряда. Зачарования нет. Ценность высокая. Состояние среднее. Заря от ураганного огня, воплощение огня. Материал заряда закалённое железо, цилиндр. Произведено Артефакты лабиринта. Качество высокое. Опасность для именованного смертельная. Зачарование истинный дух огня. Ценность бесценна. Состояние идеал. Внимание. Не использовать в непосредственной близости от именованного. Не использовать больше двух зарядов в одном районе. Опасность каскадного расслоения реальности. Вроде бы тот стрелок так и не успел выстрелить такой штукой, хотя и достал сам патронтаж. Даже страшно подумать, что бы тогда произошло. Но стоит сказать, если бы он всё-таки успел, далеко не факт, что костяной паук выдержал бы этот выстрел. В самом патронтаже, вопреки моим мнениям, оказалось Всего 7 таких зарядов, остальные оказались пусты. Хотя я чисто визуально рассчитывал увидеть там как минимум десяток. Жаль. Наверное, лучше заглянуть в одну из лавок городка рядом с 44-м порталом и подыскать заряд к метателю там, или вовсе вернуться домой и найти нужное уже там. Уверен, в схронах гильдии найдётся достаточно нужных расходников. А ещё я рассчитывал купить немного эликсивов Практика показала и особенно недавнее столкновение с костяным пауком, что без исцеления не завязанного на очки магии можно попасть в очень неприятную ситуацию. Спрятал метатель в кольцо, без зарядов им пользоваться нормально все равно не смогу. Пока придется вновь вернуться к старому добруму арбалету. Да и если вспомнить того же Трека, одного из самых опытных стрелков встречных мной, он предпочитал работать с метателем лишь в тех случаях, когда того требовали обстоятельства. В остальное время ходил как и я с арбалетом. Были варианты и с тем же луком. Знаю, что многие им пользовались, и во многом он был даже удобнее арбалета, но я уже привык к этому оружию и менять его не собирался. Востановив магию, я пока оставил отдыхающую лиру в своём укрытии и отправился на небольшую разведку. Следовало проверить, что нас ждёт в ближайшее время. Для этого забрался на несколько этажей выше по башне, пока не упёрся в развалины лестничного пролёта. Уска это была и не самая высокая точка в городе, и обзор она давала неплохой, а посмотреть вообще было на что. Сразу несколько больших групп нежити, возглавляемых как минимум десятком лечей, обыскивали улицу за улицей. При этом даже с такого расстояния я видел, что группы совсем не простые, усиленные костяными гончими, по крайней мере, похожие на собак твари среди мертвецов уж больно на них походили по описанию. Аскет Говорил, что подобные существа водятся исключительно на нижних уровнях Данжа и в землях изменений, а тут появились в обычных руинах. Вот уж точно не просто так. Их кто-то или что-то взболотил. И что-то мне подсказывало, что этим кем-то была группа дельдиев Седьмого Неба. Среди них было не так много новичков, в основном высокоранговые именованные, по крайней мере, как я это помню. Надо бы расспросить осторожно Лиру о том, что они забыли в сорок четвертых воротах. У меня есть сомнение, что это был рядовой рейд для поддержки рекрутов гильдии. Посмотрю на ее реакцию. Но это все потом. Сейчас нужно просто выбраться из этих руин. К моему возвращению девушка уже проснулась. С момента, как ушел, прошло не больше трех часов. Я оставлял ее отлеживаться на своем спальном мешке. Рядом пристроил на всякий случай кое-какие припасы. на случай, если проголодается. Сама по себе комната была совершенно пустой, и ничего, кроме моих вещей, в ней не имелось. Лира как раз осторожно манипулировала магической энергией, восстанавливаясь, когда я вошёл в помещение, устроенное мной под укрытие. Она вздрогнула, заметив моё появление, и почти сразу расслабилась, узнав. Я не мог не отметить её изменившийся внешний вид, и прежде всего это касалось курки крови. которая до этого покрывала всю её голову, превращая девушку в чумазое нечто. Сейчас же от крови не осталось и следа, а волосы были очищены. Оказалось, что Лира, весьма симпатичная блондинка с яркими зелёными глазами. Привет. Мы так и не успели вчера нормально познакомиться. Со слабой улыбкой поприветствовала она меня и замолчала. "Край", представился я, понимая, чего она ждёт. "Я из клана Гала". Отбился от группы, охотился в руинах Услышал сильный грохот сражения, дождался его завершения и когда точно будет безопасно, приблизился к самому месту. Там нашёл тела твоих друзей и тебя самого. Остальное ты знаешь. Знать ей, что я одиночка, совсем не обязательно. Можно, конечно, считать, что я излишне осторожен, но чесать языком, как по мне, сейчас куда хуже. Кто его знает, как оно повернётся в будущем. Вытащил меня и даже немного подштопал. Спасибо, край. Между тем с благодарностью кивнула она мне. Говоришь, ты из клана Гала? Знаю твоего гильдлидера. Не скажу, что мы в каких-то хороших отношениях, но общаемся нормально. Неплохо Галу в последнее время везёт на кадры. Даже зависть берёт. Спасибо. Я и моя гильдия не забудем этого. Ну, положим, пока ещё не вытащил, не сдержав улыбки ответил я. Снаружи какой-то настоящий парад нежити идёт. Огромное количество мертвецов под управлением личей. А ещё костяные гончие. В руинах их я ещё ни разу не встречал. Да и не водятся они здесь. А сейчас вылезли как грибы после дождя. Гончие это неприятно, согласилась Лира, прикусив губу и о чём-то раздумывая. Но кое-что сделать можно. Мертвецы очень не любят магию жизни и света, особенно последнюю. А я, можно сказать, специалист в магии света. Если что, от пары тройки гончих отбиться смогу легко. И личи, если их немного, тоже не проблема. Главное, чтобы не было опять чего-то похожего на того паука. Я слушал и мысленно кивал. Всё, как и предполагал. Какой-то боевой маг, специализирующийся на нежити, вероятно, что-то похожее на инквизитора, а ещё очень высокого уровня. Предполагаю не ниже уровня Черныша. Наверняка у них была усиленная группа, шли скорее всего к землям изменений, которые как раз находятся в 10 часах пути отсюда. Но нарвались на того паука. Остаётся вопрос: от кого они убегали, когда я их впервые увидел? И почему не заметили золотую паутину? Не верю, что у них не было именованных с чувствительностью к магии. Алира же всё это время продолжала вслух обдумывать план, как нам выбраться из городских руин. Сейчас, слушая её, я понял, что она совсем не проста. Проговаривала план легко, упоминала крайне важные детали, как, например, движение по улицам руин и поведение в случае встречи с противником, обстоятельно и вдумчиво. Очень похоже, что Лира была кем-то вроде Черныша или Изюбря, старшей в группе. Есть возражения или предложения? спросила она, закончив вслух перечислять десятки деталей, которые по сути сводились к одному. Иду за ней, не высовываясь, помогаю, когда попросят. Она совсем справится сама. Прямо скажем, уверенность из неё так и пёрла, словно и не лежала пластом полдня, возвращая себе жизнь. Но возражать не стала лишь заметив только одно. Предлагаю продвигаться через северные окраины. Там сейчас намного меньше нежити, да и саму местность я знаю хорошо. Хорошо, раз знаешь, что веди. Удивительно, но спорить она не стала. Хотя у меня появилось ощущение, что Лира привыкла командовать и не очень любит прислушиваться к чьему бы то ни было мнению. Приятно, что это не так. Так мы и двинулись по вечерним руинам. Закат стремительно приближался, а вместе с ним удлинялись тени, делая обнаружение живых мертвецов не самой простой задачей. Самим тварям было плевать ни на тьму, ни свет, разве что последний был для них дискомфортен, из-за чего они предпочитали выползать из своих нор именно к ночи. Так что если не поторопимся, окажемся в не очень хорошей ситуации, когда твари на улицах станет так много, что пройти незамеченными будет уже невозможно. Впрочем, я зря беспокоился. Лира, восстановив очки маны, оказалась настоящей истребительницей нежити. Бафф от мира лабиринта, иначе и не скажешь. Когда мы в первый раз натолкнулись на относительно крупный отряд тварей, я заметил их сильную загадье и предложил спутнице переждать, пока они пройдут мимо. На это лира лишь кочнула головой и сделала едва уловимый жест, а за ее спиной вдруг появилась соткана из света человеческая фигура. Появилась, конечно, это не совсем то слово, которым можно обозначить возникновение фигуры. В буквальном смысле существо сформировалось из лучей солнца и уже в следующем миг оно бросилось к направляющейся к нам груд пинежити. Боже не, по-другому и не скажешь. Фигура из света в один миг превратила в труху отряд мертвецов численностью почти в 20 тварей. Я успел выстрелить лишь дважды. Попал, получил участие, но и только. Весь бой занял меньше 15 секунд, где фигура дольше добиралась до самой жертвы, чем тратила на само сражение. Вот именно тогда ей проникся силой лиры. Уничтожать не жить, она была мастер. Жаль только с костяным пауком тогда случилась накладка. Энергия жизни плюс девять нежить. Энергия жизни плюс восемь нежить. Убить существ с маркером нежить. Прогресс девяносто один из двухсот в процессе. Собранная энергия жизни одна тысяча девятьсот двадцать семь из десяти тысяч в процессе. Основное задание. А затем она, используя вызов в перемежку с массовой магией света, просто прошлась катком по группам тварей, которые встречались у нас на пути. И я здесь совсем не преувеличиваю. Одно из заклинаний, которое Лира назвала Магнус экзерцизм, в буквальном смысле создавало слепящий круг света радиусом почти в полсотни метров, внутри которого вся нежить стремительно превращалась в прах. А попытки использовать тёмную магию со стороны личей просто проваливались. Несколько секунд, и отряд почти в 20 мертвецов разного калибра и уровней попросту перестал существовать. В том числе и та самая костяная гончая На полном ходу она столкнулась с фигурой из света, которая её остановила, а дальше всё закончил экзорцизм. Выяснилось, что даже такое сильное существо не способно ничего против него сделать. Но были у всей этой невероятной магии и минусы. Я видел, как быстро устаёт Лира. Каждое применение экзорцизма или вызов фигуры ослабляли её. Движения становились вялыми, под глазами появились мешки, а сама она сильно замедлилась. И проблема тут была совсем не в малом количестве очков магии или духа. Как мне кажется, этого-то как раз девушки хватало. Просто сами способности были слишком уж высокого уровня. Хотя надо сказать, мне только и оставалось, как просто пытаться успеть убить как можно больше существ, что получалось у меня с переменным успехом. Убить существ с маркером нежить. Прогресс 109 из 200 в процессе. Собранные энергии жизни две тысячи семьдесят один из десяти тысяч в процессе основное задание может перейти на что-то попроще не выдержал я после очередного создания сияющего круга нельзя мотнула головой Лира эти навыки самые бесшумные что у меня есть если использую что-то другое поверь тебе не захочется находиться рядом со мной достаточно сказать что именно из-за меня в городе появился тот планарный паук